Федор Михайлович Достоевский. Преступление и наказание. Роман в шести частях с эпилогом, в сокращении. Часть первая. Глава первая. В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер один молодой человек вышел из своей каморки, которую он нанимал от жильцов в СМ переулке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 столь известное каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу. Все это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимые же из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг,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 что, несмотря на всю свою иногда очень молодую щекотливость, он менее всего совестил со своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми он вообще не любил встречаться. А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда, провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромной ломовой лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая,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 Никто таких не носит, за версту заметит, запомнят. Главное, потом запомнят. Она и улика. Тут нужно быть как можно неприметнее. Мелочи, мелочи главные. Вот эти-то мелочи и губят всегда и всё.